Филимонову при получении поэмы его Дурацкий колпак. Вам музы, милые старушки, колпак связали в добрый час, и прицепив к нему гремушки, сам Феб надел его на вас. Хотелось в том же меуборе пред вами нынче щегольнуть и в откровенном разговоре как вы на многое взглянуть. На старый мой колпак изношен, хоть и любил его поэт, он поневоле мной заброшен, не в моде нынче красный цвет. Итак, в знак мирного приветя, снимаешь шляпу, бью челом, узнав философа-поэта под осторожным колпаком.